ЧАСТЬ 16 Однако врасплох застали меня. Я едва не попала под удар. Повезло, что дверь в ту комнату открывалась наружу, в коридор. Видимо, так было удобнее с точки зрения планировки, потому что если бы она открывалась внутрь, то я бы впорохнула в комнату на мгновение раньше. Какое-то крохотное мгновение отделяло меня от смерти. Как только я перелетела через порог и притормозила, прямо перед моим носом, всего где-то в паре сантиметров, блеснул резец стамески. Угловые стамески, как я успела заметить. Резец угловой стамески выполнен в виде продолговатой латинской буквы L Такая стамеска предназначена для обработки и зачистки 90-градусных углов глубоких пазов и канавок. Я испустила глупый вопль, и мигом оценив ситуацию, шмяк, рухнула на пол. Можно было бы сказать, что и шмякнулась, раз уж так, к слову, пришлось звукоподражательное «шмяк», но оно больше подходит для случаев, когда человек падает плашмяне по своей воле, поскальзываясь, например, теряя равновесие, а я всё-таки сгруппировалась и хочу верить, что главную роль здесь сыграли рефлексы. Перековыркнувшись вперёд, как учили на уроках физкультуры, только там мы катались кубарем на матах, а здесь пришлось по жёсткому полу. Я развернулась и посмотрела в сторону двери. Там, притаившись около проёма и держа в руке стамеску, стояла надыка, Но, к моему великому удивлению, не та. У неё была очень короткая чёлка. Да, в комнате оказалась не деко, а Антинадыко. Она выпучила глаза, вздёрнула брови, всё лицо её перекосилось, видимо, от злости. Шикигами поглядела на меня зверем и выругалась. «Тхе! Какого хрена ты, тварь, и увернулась от моего крита, а?» А взревела она. Затем двинулась ко мне, яростно топая по полу, и мгновение ока встала надо мной. Я так и осталась после кувырка в полулежачем состоянии. По-моему, она уже переросла обычную школьную хулиганку и превратилась в настоящего головореза. Чтобы каждую Надека Шикигами можно было легко отличить от трёх других, я, как уже говорила, не только нарисовала им разные прически, но и подобрала как по заказу свою ни на чью не похожую одежду. анти у меня облачилась фьюката. В, в такую же, какую я в качестве пижамы позаимствовала из гардероба Цукихитян, Она у нас любительница традиционной японской одежды, когда однажды осталось ночевать у неё дома. Наутро после этого Цуки Хитян как раз отстригло мне чёлку. Пока писала антинадека, на меня нахлынули воспоминания о тех днях, и я в порыве ностальгии пририсовала на её руке резинку для волос, обтянутую тканью. А будь к слову вообще решила в поккуре, разновидность гэта японских сандалей на высокой танкетке. 10-20 сантиметров со скосом к носку. По кури исключительно ученицы гейш. Я просто хотела, чтобы обувь тоже как-то соответствовала традиционной одежде, но если бы только заранее знала, что Анти Надека вломится в чужой дом, не разуваясь, и вдобавок станет не сдерживая себя топать и шаркать по полу, то нарисовала бы её босою, чтобы она хотя бы покрытие не портила, и мне не досталось потом ещё и за это. Или лучше уж в обуви для чечётки, если ей так нравится стучать ногами о пол. Тем временем Анти Надека застыла в такой неприличной позе, на полусогнутых и широко разведя ноги, и угрожала мне, в одной руке держа угловую стамеску, а другую отведя за спину, что всем своим видом напоминало какой-то дикий вариант, просящего послушать, что он хочет сказать. В японских фильмах и сериалах иногда можно увидеть персонажей, которые встают перед собеседником на полусогнутые и широко разводят ноги, одну руку вытягивая перед собой ладонью вверх, а вторую отводя за спину, и при этом произносит фразу «Охи на сутте». Таким образом, они показывают свои благие намерения и милости попросят собеседника их выслушать. История позы и фразы уходит корнями в далекое прошлое. В средневековой Японии в небольших городках существовали этакие заправилы, без ведома которых ничего не делалось. Они не состояли на госслужбе, но исправно защищали свои земли от чужаков. Если какой-то пришлый безработный или бездамный хотел обратиться к местному заправиле, то должен был сначала принять перед ним специальную позу, сказать... Охи, Каи, Насутте, после чего в зависимости от ответа заправила, либо поведать ему о своих нуждах, либо убраться во своей оси. Абсурдность ситуации с Антинадека состоит в том, что Шикигами приняла позу, показывающую, что она настроена невраждебно, при этом угрожая Надека стамеской. Выглядело смешно. Но когда тебе угрожают заколоть, становится что-то не до смеха. Все вопросы в голове перемешались. Во-первых, что антинадока забыла здесь? Что это Сангоку Надека, самым взрывным и раздражительным характером среди всех остальных, делает в доме Рораги? А с другой стороны, какая разница? Ну да, я наткнулась на Анти Надека, хотя ожидала встретить здесь Тихоня Деко, но меня устраивает этот вариант. Всё равно, в конечном счёте, поймать нужно всех Сангоку Надека. Я и тем более рада, что она встретилась вместо хозяина этой комнаты, а мне ой как не хотелось встречи с ним. Так что благодарю, счастливый случай. И всё же очевидно, что анти оказалась здесь не просто так. Она устроила засаду на меня. Устроила засаду на того, кто сам хотел устроить засаду. Собравшись силами, я бросилась в погоню за шикигами, хотя понимала, просто так их не поймать, и предвидела, что они будут упорно сопротивляться. Стена из людей, которую возвела вокруг себя надека-кетка, как раз была, как верно подметил оги средством самозащиты. Однако никак не ожидала, что одна из них, ну прямо скажем, захочет убить меня. «Да не может такого быть! Ведь отношение у Амёдзи и Шикигами, как у хозяина и слуги, разве нет?» «Вот только я никакой не Амёдзи, да и Анано Кетян рассказывала, мол, в истории не раз бывало, когда шакигами ополчались против своего хозяина, присваивали себе его личность и занимали его положение в обществе. Неужели Анти пришлось сюда расправиться со мной физически, чтобы встать на моё место? Она что, хочет быть мной? Может, и не стоит так о себе говорить, но, по-моему, она выбрала совершенно не того человека». «Зачем кому-то специально становиться мной, когда в моей жизни вон одни сплошные минусы?» Анти-Надека свирепо зарычала. Не припомню, чтобы у неё был настолько звериный характер. На Напричь отбилась от рук автора. Вырвалась на волю и одичала совсем. «Не-не-не, хрен там был, чтоб я с тобой работать села. Помощи захотела? Выкуси, только через мой труп. Усекла?» Рявкнула на меня шокигами. «Какая вязкая причина для убийства» так она не собиралась занимать моё место, просто не хотела работать из-под палки. Да уж, за последние несколько часов произошло столько событий, что я уже стала забывать, для чего изначально призвала четырёх шокигами, по задумке они должны были взять на себя часть моей работы, чтобы помочь стать мангакой. По той же причине они убежали от меня, никто не захотел помогать, и если эти надека думают, что я приговорю их к принудительному труду... И если эти Надека думают, что я приговорю их к принудительному труду, когда поймаю, то неудивительно, что среди них нашлась готовая пойти на решительные шаги, лишь бы не даться в руке. Надо было мне ещё раньше хорошенько вспомнить, кто на что гораст, чтобы потом не попасться на крючок. Особенно вспомнить всё, что касается антинадока она самая жестокая среди всех. Это же она тогда ударом ноги с разворота вынесла дверь в классной комнате, заметив, с какой ярости продырявили входную дверь дома Арараги, я должна была сразу догадаться, что за этим стоит Антинадыка. Ну и плохая же у меня интуиция. «Успокойся, Антинадыка! Никто не будет принуждать тебя работать и вкалывать эти десять тысяч часов!» пролепетала я, стараясь урезонить шокигами, и начала было вставать, но... «Захлопни пасть!» горкнула она и словно пригвоздила меня к месту. «Думаешь, я на это куплюсь? Вот прищу тебя и отдохну спокойно! Как тебе такой расклад, а?» Не успела я заметить, как она уже куда-то делала угловую стамеску, и в её руке оказался нож для резьбы по дереву. Анти Надека замахнулась и попыталась вонзить его мне в грудь, видимо целясь в сердце. Это шикигами, по-моему, слишком сильно ненавидит работать. Неужели я была такой раньше? Её характер точно соответствует времени? Как бы то ни было, встать у меня не получилось, поэтому я ушла от удара перекатами, свернувшись, как мокрит броненосец, в клубочек. Однако комната оказалась не такая большая, как хотелось бы, и вращалась я недолго, меня остановил вращающийся стул. Я ударилась головой об одно из колесиков крестовины. Было больно, но, конечно, не так, как если бы меня пырнули с намеской. Обернувшись, я увидела, что удар антинадыка пришёлся в пол, нож по самую рукоять вонзился в настил. Кто бы мог подумать, что в тонких руках среднеклассницы сосредоточена такая огромная сила? Боюсь, в этом и есть способности антинадыка».